Всё-таки было бы лучше получить её в Вашингтоне. Издательница сказала миссис Адамс, ловко выхватив из рук мужа девочку. Ну-но, -ну, быки застанал Адамс. Ты не должна поступать так. Мы же дали на Вашингтонской почтамт распоряжение прислать шляпу сюда. Отпусти, беби. Ты черезчур долго держишь её на руках. Ребёнку это вредно. Дай ему побегать по комнате. Но не успела Бетти спустить девочку на пол, как мистер Адамс с криком: "Нет, нет, серьёзно!" схватил Бэби и прижал её к груди. Раздался звонок, и в комнату вошёл почтальон с посылкой. На этот раз это она, крикнул Адамс. Да, это была она. Мистер Адамс торжеством извлёк из ящика свою старую любимую шляпу. И сейчас же надень её на голову. Идём, закричал он звонким голосом. Вы сегодня уезжаете, сэр. А до сих пор ещё не подымались на вершину Empire State Building. Было бы глупо этого не сделать, да, -да сэр. Если вы хотите знать, что такое Америка, вы должны подняться на Empire Когда Бэйби увидела, что её родителей снова уводят незнакомые джентльмены, которые уже утащили их однажды на 2 месяца, она заревела. Она топала ножками и кричала, заливаясь слезами. Не надо больше путешествий. Родители клялись Бэби, что уходят только на 5 минут, но она с плачем твердила, что в тот раз они тоже говорили, что уходят только на 5 минут и не возвращались очень долго. Спускаясь в лифте, мы ещё слышали плач ребёнка. У папа and мама был сконфуженный вид, но нестребимое любопытство светилось в их глазах. Шестнадцатый раз подняться на Империал, бормотал мистер Адамс. Это очень-очень интересно, Сэрри. В последний раз мы проехали на Империал автобус по 5-й авеню. Миникены с розовыми ушами смотрели на нас из витрин. Между автомобилями пробирались три цирковых слона, приглашая нью-йоркцев посетить вечернее представление. Жизнь шла своим чередом. Мы поднялись на крышу Empire State Building. Сколько раз, проходя мимо него, мы не могли удержаться от вздохов и бормотания: "Ах, чёрт, ну ну, о, здорово!" или ещё что-нибудь в этом роде. И поднялись на него только за 2 часа до отъезда из Америки. Первый лифт поднял нас сразу на 86-й этаж. Подъем продолжается всего лишь одну минуту. Разумеется, здесь не было видно ни этажей, ни площадок. Мы мчались по стальной трубе, и только уши, как бы наполнившиеся водой, и какой-то странный холодок в области живота давали понять, что мы поднимаемся с необычайной быстротой. Лифт не лязгал и не стучал. Он двигался стремительно, плавно и бесшумно. Только вспыхивали крохотные лампочки у двери, отсчитывая десятки этажей. На площадку 86-го этажа мы ступили немного слабевшими ногами. Второй лифт доставил пассажиров на крышу здания. И сквозь большие стёкла галереи Мы увидели Нью-Йорк. Вчера шёл снег, на улицах он уже растаял, но на плоских крышах небоскрёбов ещё лежал чистыми нежными белыми квадратами. Горный воздух на вершинах небоскрёбов не давал снегу таяться. Невероятный город, оперённый гребёнкой молов, лежал внизу. Серый зимний воздух слегка золотился от солнца. По чёрным узеньким улицам сигнали крохотные автомобили и поезда надземных дорог. Городской шум доносился сюда слабо, мне было слышно даже вой полицейских сирен. Кругом города поднимались из полуденного сумрака нью-йоркских улиц небоскрёбы. сияющей бесчисленными стеклами. Они стояли, как стражи города, вооруженные сверкающей сталью. У моло-компании Кюнард Уайт Старт виднелся пароход с тремя трубами. Трубы были желтые и с черными колечками. Это был Маджестик. 56 тысяч тонн стали, дерева, ковров и зеркал. Английский пароход, на котором мы сегодня должны были уехать. Но каким маленьким и беспомощным он казался с крыши Импера. Через 2 часа мы были уже на пароходе Маджастик. Шёл он в свой последний рейс.